Четвертое. Общая разруха. Дело кончилось печально. Под благовидным предлогом казаки зазвали Липунова в свой круг и там изрубили его саблями в июле 1611 года. Беда не ограничилась одним этим убийством. Одновременно с ним совпали другие тяжелые события. Новгород, захваченный шведами, отложился от русской земли и признал своим государем шведского королевича Карла Филиппа. Откололся и Псков, приняв у себя нового самозванца Сидорку, так называемого третьего самозванца. После двухлетней славной обороны Смоленск вынужден был сдаться на волю победителя июнь 1611-го. Москву сожгли поляки, они уже увели в плен Великое посольство, отправленное под Смоленск к Сигизмунду от имени Семибоярщины, митрополит Филарет и князь Голицын. Пятое казацкое засилье вдобавок за руцский с трубецким оставшись одни хозяевами положения окончательно распустили казацкие толпы стали отрешать дворян и детей боярских от их должностей и замещать своими людьми казацкими атаманами По словам русских летописцев-современников, дворяне, стольники, дети боярские и все вообще, которые могли по происхождению и по прежнему своему положению быть названы людьми честными, терпели такие насилия и поругания от казаков, что сами себе искали смерти. Заруцкий не давал земским людям ни жалования, ни корму. Все доходы, присылаемые из городов, обращались на одних казаков. Земские люди должны были содержать себя на свой счет, но Заруцкий лишал их и таких средств, отбирал у них поместье и отдавал атаманам. Так в Ярополче, близ Москвы, помещены были дети боярские, которые пришли из Вяземского и Дорогобужского уездов, выгнанные оттуда поляками. Заруцкий приказал взять у них поместье и сгнать оттуда их семьи на голодную смерть, а земли их раздал своим. От таких обид дворяне и дети боярские, и вообще люди, принадлежавшие земской стороне, которые представителем был Ляпунов бежали из табора и разносили по Руси ненависть и озлобление против казаков. Костомаров. Шестое. Реакция против этого засилья. Так долго продолжаться не могло. Трагический конец вождя земских людей и разбойные действия казацкие воочию показали мирному населению невозможность совместной работы с казаками. Последние снизошли на уровень тех же врагов, что и сами поляки. Становилось ясно, что это были люди, не только вышедшие из общества, но и не желавшие возвращаться в него обратно. Что сплачиваться и действовать заодно возможно только тем, кто действительно болел душой за русскую землю и готов был сложить за нее свою голову. Раньше и отчетливее всего это было создано в северных и северо-восточных областях. Тамошнее население, сравнительно более зажиточное до сей поры, стоявшее в стороне от казаков и не имевшее случая соприкасаться с ними, сильнее других почувствовала непримиримость казацкого идеала с идеалом мирного земледельца и горожанина. Города стали снова обмениваться работами, давать обещание быть в совете и единении, охранять порядок. Воодушевление передавалось из города в город и быстро охватывало область за областью. Седьмое видение. В эпоху народных бедствий и страданий, особенно когда все усилия избавиться от них остаются тщетными и люди чувствуют себя точно в заколдованном круге, жизнь обыкновенно течет с приподнятыми нервами, с повышенным пульсом. Религиозно настроенный ум болезненно ищет выхода, и, не находя его, потеряв веру в собственные человеческие силы, видит свое спасение в силе небесной.